Иммигрантские души» долгое время грело саркастическое отношение Леонова к большевистской власти. Ситуация несколько изменилась, когда в 1929-м был опубликован очередной леоновский роман «Соть» о социалистическом строительстве в России. Казалось бы, что может быть скучнее, чем писать о возведении бумажного комбината? Однако Леонов умудрился создать на эту тему книжку, которую увлеченно читали несколько поколений людей в Советской России. После выхода Соти, конечно, сменила тон большевистская критика. В газетах писали, в результате побед социалистического строительства Леонов увидел способность Октября уничтожить моральное подполье, переродить мелкого человека в участника великой стройки и прочее, и прочее. Зато после соти в Леонове разочаруется значительная часть эмиграции, он им больше не свой, почувствовали там. Проблема, однако, в том, что Леонов своим никогда не был ни здесь, ни в эмиграции, он всегда был сам по себе. «Роман написан, если и не на заказ, то все же под давлением тех лиц и настроений, сил и веяний, которые ныне литературой в России управляют», утверждал Георгий Адамович. «Леонов спустился с тех вершин, на которых он держался в воре, на гладкие полянки производственной билетристики, где героем является не столько человеческая душа, сколько какой-нибудь турбогенератор», — продолжает Адамович. Сквозь зубы признавая, правда, при этом, что суть, книга вовсе не разубеждающая в том, что у Леонова среди молодых русских романистов почти нет соперников. На самом деле неправы оказались и совкритики, И эмигранты. И первые, и вторые были ангажированы в равной степени. Одни – глобальной насущной задачей, перед которой меркли любые метафизические метания. Другие – пожизненным унижением и изгнанием, отравившим навек вкус ко всему, что им недоступно даже для лицезрения. Влияло на восприятие книг Леонова и время, которое не очень ценило полутона, предпочитая ясные и простые цветовые решения. «красный», «белый», «черный», «свой», «чужой». Хотя и в соте смысловые каверзы, авторскую упрямую иронию и привычные леоновские зарубки по пути к извечной теме можно было бы разглядеть уже тогда. В центре повествования несколько большевиков. Самые тяжелые смыслы уже в самом имени своем несет главный герой Увадьев – Иван Абрамович. В фамилии его отчетливо слышны «Наваждение», или, вернее, навада, слово, означающее дурной соблазн. Он будто детище того самого призрака, что бродил по Европе, планы свои вынашивая. Первое же появление Увадьева в романе является ключом к его образу. Пробираясь на телеге сквозь лесные дебри к месту будущего строительства, Увадьев на минуту останавливается возле муравейника и протыкает его пальцем. «Багровая суставчатая туча вонзилась в их округлый мирок. Напрасно они тащили ее на расправу к своему нещадному судье», так описывает Леонов, произошедшая в муравейнике. «Лишь забава двигала рукой человека», пишет Леонов, употребляя очень важное свое слово «забава». «Растревоженные и раздавленные муравьи угомонились не прежде, чем перестало к ним струиться сверху недоброе тепло». Отметим и определение недоброе. «Он шел», — пишет Леонов об Увадьеве, «и кажется, самая земля под ним была ему враждебна». «Вы умеете выпить яйцо, не разбивая скорлупы», — говорят Увадьеву свои же, соратники по строительству, во время важной беседы. Леонов слова эти, обращенные к Увадьеву, трактует как непонятную шутку, хотя сам все прекрасно понимает. Увадьев выпивает содержимое, оставляя внутри пустоту. А если содержимое не поддается? Монахи, чей тихий и бесполезный век в скиту с приходом строительства окончен, догадываются об Увадьеве. Царь де ременной плеткой стегал, а этот, поди, железную привез. Растревоженный приездом большевистских активистов кричит игумен. В Соловецкие те времена, бывало, наедут, башку отмахнут, да и отпустят. Оно не душу самую в тиски смятения смертного закрутит, А в конечный день, как тряхнется земля И колыхнется небо, утерявшее цвет свой. Разум от людские ровно тыквы лопаться начнут, Заревет труба, на гору положено. Тады я тебя вопрошу, где был? Эх, метла-метелка, балы, мошкарады, Смрад их тебя прельстил. Смрад — это адский запах, запах бесов, Мотив бесовщины, точнее сказать, чертовщины, в соте неотвязной и навязчивой. Слово «черт» вообще одно из самых упоминаемых в тексте. Мать говорит у Вадьеву. «Жги, допали, досеки, друби единородных-то! Когда штаны-то с лампасами наденете? На всех не хватит. так да хоть из ситчика пошейте, черти неправедные!» Сам Увадьев такие приказы отдает рабочим. «Работайте, как черти!» Про вас песни сложат. Да и говоря о себе, черт упоминает он как присказку. Но черт, я одет в мясо. Неудивительно, что само понятие душа кажется уводит его насмешкой и пустотою. Душа. Еще одно чудное слово. Видишь ли, я знаю ситец, хлеб, бумагу, мыло. Я делал их, ел или держал в руках. Я знаю их на цвет и на ощупь. Видишь ли, я не знаю, что такое душа. Когда на соте совершается крестьянами крестный ход, в воду погружают крест, и поп говорит «Гарь идет». Как будто пропиталась чертовщина земля в тех местах. «Держите тишину, дьяволы!» Так обращаются к строителям на собрании и тому подобное. «Вывози своих чертей!» Или «Черти вы черти! Обеднили нас до лоскутка!» Один из героев соти, Лука, накануне начала строительства своими глазами видит нечисть, зайца с красной головою, выскочившего из трухлявой сосны. «Пошли косноязычные всякие толки», — пишет Леонов. «Будто на опушку близ местности типаки выходил корявенький старичок, луни-сидей и рысь и звероватей Нюхал веселый щепиной воздух, хмурился. И тут будто...» Встретился ему московский комиссар Увадьев, которому щеку черьем разнесло. И якобы пробуя напугать власть, сказал старичок, «Я тебя, дескать, и не так еще тяпну, во всю харю прыщ насажу, топором не вырубить». Но молодые, злые, сильные и бодрые черти все равно выдавливают старых изо всех их щелей. Миллионы существ, если считать всю домовую насекомую нечисть, потеряли в те дни покой и жилище. По дорогам, сломя голову, бежали тараканы, скулили домовые по ночам. Монахи в ужасе. В старых книгах, замкнутых в торжественные кожаные гробы, они искали ответа недоумением. Но не было там ни о революции, ни о целлюлозе, а стояло расплывчатое и косноязычное слово «антихрист». И верно, две тысячи зачинщиков нового закона на земле копошились под Макарихой. — И верно, антихристы. Вот что утверждает прямым текстом Леонов, совершенно не прячась. Сам Увадьев едва появляется в скиту, в темноте мнится монахом как бес. — Трудишься, отец, — полюбопытствовал бес, причмокивая как бы конфетку. — Видно, и вас-то даром не кормят. — Ямы вот чищу, — охрипло отвечал казначей. — Чего же присматриваешься, аль признал? — Ты бес и далее. Туман поколебался вокруг, как взбаломоченные воды. Как будто начинается новое мироздание в тяжелых сотенских водах. Увадьев вроде бы кажется героем положительным, но для приметливого читателя, изучающего образ Увадьева, автор тут и там оставляет свои метки. «Его мало кто любил, но уважали все», — пишет Леонов про Увадьева. Жене этого человека бывало холодно в его присутствии, точно дули из глаз его пронзительные сквозняки. У Вадьеву детей бог не дал. Жена у Вадива, возвращаясь из церкви, поскользнулась в гололедицу, и случился выкидыш. И то, что она именно из церкви возвращалась, совсем не случайно. У Леонова вообще нет никаких случайных деталей, но, напротив, именно из них и формируется реальная картина мира. «Однако горсть сохраненных подробностей даст оправдание книги, так он говорил. Второго ребенка задушила пуповина. А что муж? Увадьев, забыв о жене, которая десять лет проторчала под рукой, как походная чернильница, пошел к иным женщинам. В большинстве то бывали женщины опрокинутого класса. В короткие часы свиданий они успевали напоить его жгучей тоской собственного опустошения. А потом Увадьев, не страшась причинить горе, угощал жену шоколадом, который оставался у него в кармане от другой. Начиная строительство, Увадьев мечтает о том, что все нынешние трудные свершения, они делаются во имя некой будущей девочки. В мечтах Увадьев дал ей имя Катя. И здесь очень важный момент. Первой случайной жертвой стройки становится именно маленькая девочка, Ее убивает вырвавшимся из земли соженным брусом. Постепенно, вытравив все человеческое из Увадьева, в середине повествования Леонов пишет о своем герое, что он вылет из красного чугуна. Увадьев еще видит сны, но и во сне ему снится красный шар, громоздко катившийся с востока на запад, подминая все под себя, надо понимать. Портрет героя довершается так. В привычках у Вадьева было рубить смаху там, где и без того было тонко. Тот, кому может быть хорошо при всяком другом строе, уже враг мне. Вот они, новые люди, строящие новый мир. Леонов смотрит на них честно и безжалостно. Такой у просто не мог не завершить стройки. Возможно, никто иной и не смог бы. Этот чугунный черт, сломав по пути несколько судеб, сделал свое дело. «Вопреки бунту природы и темноте мужичья». «Я не боюсь моих ошибок. Им со временем найдут громовое оправдание». Такова позиция Увадьева. Философия самого Леонова, несомненно, иная. И ее, как нам кажется, формулирует в одном из диалогов книги «Инженер Бурага». «Я строю заводы, Увадьев, и мне не важно, как вам необходимо назвать это. Я буду с вами до конца» но не требуйте от меня большего, чем я могу. Социализм, да, не знаю. Но в этой стране возможно все, вплоть до воскрешения мертвых. Приходит новый Адам и раздает имена тварям, существовавшим и до него, и радуется. Нет, я уже старый. Я помню и французскую революцию, и несчастье с Икаром, и библейскую башню, и позвонок неандертальского человека в каком-то французском музее, — Вы много моложе меня, Увадьев. Увадиев отвечает. — Бурага, есть вопрос. Река пойдет в трубы? — Непременно. — Целлюлоза будет? — Твердо. Леонов знает, что река смирится, и будет целлюлоза, и радуется вместе со всеми новому Адаму, новым именам, иным свершением. Но Икар упал, и башня разрушилась, об этом он тоже знал потому что нет ничего превыше Бога». Леонов ничего не скрывал. Но, например, Горький ничего этого вовсе не заметил или заметить не захотел. «Прочитал суть», — писал он Леонову. «Очень обрадован, превосходная книга. Такой широкий смелый шаг вперед и очень далеко от вора, книги, кою тоже весьма высоко ценю. Имею право думать и утверждать, что суть — самое удачное вторжение подлинного искусства в подлинную действительность. И что если талантливая молодежь прочитает эту книгу, она, молодежь, должна будет понять, как надобно пользоваться материалом текущего дня, для того, чтобы созидать из этого материала монумент текущему дню. Жуть. Монумент. С Бурсуков начинается история, которую впору назвать «Эффектом Леонова». Всю жизнь пишет он о своей главной теме – неудаче божественного эксперимента с человеком. Человек, согласно Леонову, не получился у Бога. Быть может, ситуацию могло исправить великое революционное переустройство, но, похоже, и оно не справилось с человечиной – леоновское словцо. Тем временем Леонова записывали то в антисоветские писатели, то в советские, то в революционеры, то в реакционеры – А он-то совсем о другом. В начале 1930-х годов Леонов становится одним из крупнейших писателей советской России. На одной из встреч со Сталином Горький говорит о Леонове, что он имеет право отвечать за всю русскую литературу. Сталин полминуты смотрит в глаза Леонову и, наконец, говорит. «Я понял. Понял». В компании с Шолоховым Леонов несколько раз попадает на посиделки к вождю. Проще говоря, на какое-то время становится избранным, приближенным. А начиная с середины 1930-х, Леонов становится одним из объектов показательных порок и головомоек. Почему он не попал в маховик репрессий, понять уже невозможно. Его имя фигурирует в нескольких делах. Леонов объяснял свое спасение тем, что выдержал рысий сталинский взгляд, не отвел глаза. Ну, не знаем. Для нас куда важнее – что в самые трудные времена он ни разу не изменил себе как писатель. Лучший, пожалуй, его роман «Дорога на океан» 1935. Один из самых замечательных примеров леоновских забав. В романе два главных героя. Член армейского реввоенсовета, назначенный начпадором Волго-Ревизанской железной дороги Алексей Курилов, и начальник депо на этой дороге, бывший белый офицер, естественно скрывающий свое прошлое, Глеб Протоклитов. Курилов с самого начала повествования подозревает Протоклитова. Они несколько раз общаются, но самый их поединок происходит даже не во время кратких встреч, а в преодолении каждом из них тех или иных жизненных обстоятельств. Леонов неустанно выясняет меру мужества обоих. Противостояние в романе Протоклитова и Курилова, безусловно, является аллюзией, на отношения Леонова и Сталина. И отчасти даже посланием писателя к вождю. Леонов мог быть уверен, что в Кремле его прочитают внимательно. «Игра его будет огромна», – пишет Леонов о Глебе Протоклитове в самом начале романа, имея в виду, насколько продумано и точно строит бывший белогвардеец, а по сути смертник, новую свою биографию. Но насколько огромна была игра самого Леонова? Сам он неоднократно говорил, лишь давая наживку торопливым своим исследователям, что дорога на океан наивысшая точка его веры в социалистический эксперимент. Все, конечно, стократ сложнее и любопытнее, как, впрочем, почти всегда у Леонова. Основным носителем социалистической идеологии, как мы понимаем, является в романе Упомянутый Курилов. Если воспринимать возглавляемую Куриловым железную дорогу, как символ великой советской дороги на океан, а значит и самого социалистического строительства, то прототип Курилова становится совсем ясен. Он на этом железном, грохочущем, трудном, полном сложности пути главный. Сходство Курилова со Сталином очевидное и в некоторых деталях даже дерзкое. Начнем с того, что Курилов обильно усад, неустанно курит трубку. Леонов общался со Сталином, Наблюдал его и ненавязчиво наделил Курилова его приметами, его повадками, разве что не сделав осетином, но это уж было бы слишком. Тем более какой Сталин осетин? Леонов вспоминал, как однажды участвовал в сталинском застолье. Вождь выпил много и чуть охмелел. Тогда Николай Бухарин заботливо посетовал. Может, хватит коба, кивнув на бокал. И тут вспоминает Леонов: за внешним спокойствием Сталина Он почувствовал такое огромное бешенство, что пришел в ужас. И та сцена, в которой появляется Курилов в начале книги, она словно бы со Сталина списана, с натуры. Курилов, вышедший на новую работу, впервые собрал подчиненных. Совещание превратилось в беглый перекрестный опрос, и дисциплинарный устав развернулся одновременно на всех страницах. Лица гостей сделались длинные и скучные. Их было семеро а он один. Но их было меньше, потому что за Куриловым стояла партия. И вдруг все поняли, что простота его от бешенства. А пресловутый сталинской простоте, к слову сказать, не писал в те годы только ленивый. При описании взаимоотношений Курилова и служащих дороги Леонов подмечает замечательно точные детали. Так, во время обхода места крушения поезда, идущий рядом с подором стремится даже не наступить на тень Курилова. Несколько лет спустя эту деталь у Леонова позаимствует Алексей Николаевич Толстой для своего Петра, тоже, к слову, откровенно срифмованного со Сталином. Большие в жилах руки Курилова сталинские, но и рябоватым сталинским лицом наделил Курилова Леонов. Воевал Курилов под Царицыным. И тут уже намек совсем явственный. Там же, напомним, Сталин воевал в Гражданскую. И именно в начале 1930-х царицинским событиям 1918 года стали придавать основополагающее значение. Но и этого Леонову показалось недостаточным, и в самом начале романа у Курилова умирает жена. «Дорогу на океан» Леонов начал писать в 1933-м, а жена Сталина Надежда Алилуева погибла в 1932-м. Вот это уже дерзость со стороны Леонова, тем более, что большевик Курилов – персонаж, вроде бы, обязанный быть едва ли не идеальным. Лишь отойдя от постели умирающей жены, тут же, вроде бы, ненароком начинает строить известные отношения с подвернувшимися женщинами. Не менее самоубийственно было бы срисовать протоклитого с себя, это уже в известном смысле явка с повинной. Но внимательное с прищуром рассмотрение этого героя сомнений не оставляет. Леонов знал, что делал, и делал это умышленно. Это было его и забавой, и аккуратно расставленной самому себе западней. В фамилии антагониста Курилова скрыт корень прота, первооснова, прототип. Впрочем, элементарная перестановка букв в фамилии составляет нечто созвучное слову «проклятый». Протоклитов – проклятый прототип его самого, Леонова, тоже своего рода большого мастера, на той самой дороге на океан. Одновременно, если помнить о греческом корне «клит», расшифровка фамилии может иметь и другое значение – «званый». Проклятый, но званный, а вернее призванный. Не так ли воспринимал Леонов свое предназначение в литературе? Протоклитов и Леонов почти ровесники, как, кстати, Курилов и Сталин. Точный возраст Протоклитова не называется, но ему вряд ли было больше 39. Ко времени выхода романа Леонову 36, спокойная, расчетливая воля светилась в его глазах. Не без любования пишет Леонов портрет своего героя. Этот человек был бы хорошим летчиком, недурным шахматистом, умным собеседником. С таким не бывает случайности в жизни. Создается ощущение, что Леонов произносит это, спокойно глядя в зеркало. Сам писатель, безусловно, был собеседником отменным, да и недурным шахматистом, и техника интересовался серьезно и вдумчиво. В середине 1930-х Дом советских писателей организовывал обучение дисциплинам нужным литераторам в творческой работе, и полтора десятка литераторов занимались на дому историей и общественными науками, а Леонов – физикой, химией и математикой. Леонов пишет, что у Протоклитова египетские глаза, то есть отражающие древность, скрывающие некую тайну. Посмотрите в Леоновские глаза, не то же самое увидите вы и там. Дальше больше. Леонов дарит Протоклитову одно из самых важных своих детских воспоминаний. В детстве Леонов читал деду вслух церковную литературу. С этих чтений и начался писатель. Вот и Протоклитов ребенком читает вслух, но только матери, а не деду, всякие потеряки, сказания о святых отцах и прочие церковные выдумки. Точнее сказать, детали эту из своего детства Протоклитов выдумывает специально для Курилова, но это мало что меняет. Собственно, Протоклитов вешки биографии писателя Леонова и черты его характера выдают за свои, словно бы отражаясь в нем, как в кривом зеркале. Протоклитов бывший гимназист, самоучка, высшего образования не получил. Но книги всегда у меня были основной статьей расхода, признается он. Выпивал, но бросил. И теперь ни капли не беру. Во второй половине 1930-х Леонов вовсе перестал прикасаться к спиртному, в отличие от многих своих коллег, не вынесших страшных температур времени и пристрастившихся к алкоголю. Далее Леонов пишет, «Конечно, то была случайность, что однажды Глеб приехал на каникулы к отцу, а городок был отрезан белыми, и студента Путейского института мобилизовали на восстановление государственного порядка, растоптанного большевиками». Тут уже прямой отсылка к архангельской истории Леонова, единственное отличие которого от Протоклитова в данном случае лишь в том, что он не успел поступить в институт. У Протоклитова, уже весьма прочно вписавшегося в советскую жизнь, неожиданно объявляется прежний с белогвардейских времен сослуживец – Кормилицын. Он присылает Протоклитову письмо, шесть убористых страниц, начиненных благодарностью, пересыпанных множеством интимных признаний, почти улик, и украшенных восклицаниями вроде «Молодец-то, Глебушка, наши нигде не пропадут», или «Мы на тебя издали смотрим», «Любуемся украдкой и гордимся тобою». Или «Уверены, что дойдешь до высоких степеней, но, зная твой темперамент, просим, не торопись». Это как будто письмо самому Леонову пришло из далекого прошлого. Знаменитый литератор, постоянно мелькавший на страницах советских газет, секретарь Союза писателей, вполне мог получить подобное послание» неожиданно признанный ожившим призраком из Архангельской артиллерийской школы или из Четвертого Северного стрелкового полка, где служил юный Леонов. А может быть, Леонов даже получал подобные весточки? Кормилицын вскоре приезжает к Протоклитову и селится у него. Тут и узнает от бывшего товарища, что он принял новую власть и хочет строить свою жизнь в соответствии с новой реальностью, но почти как Леонов. Не до конца понятно, насколько искренен Протоклитов, но он явно не собирается идти поперек 15 лет назад, обрушившийся на Россию и устоявшийся уже Нови, опять же, как Леонов. Тем более, что сама фигура Сталина, его нечеловеческий эксперимент над человеческим веществом, куда больше волновали Леонова, чем социализм как таковой. Без всякой иронии Глеб Протоклитов говорит однажды о Курилове. Этот человек играет большую роль в моей судьбе. Он как громадная планета, и я ее ничтожный спутник. Пятнадцать лет я вращаюсь в ее орбите, и все не могу вырваться». В другой раз Протоклитов думает о Курилове так. «Искатель человеческого счастья, человека-гора, с вершины которой видно будущее».